«Московское государство родилось на Куликовом поле». Ключевский. Казалось бы, в наши дни, когда читатель зачастую отдает несомненное предпочтение документу, у исторического романиста, измыслившего писать о Дмитрии Донском, положение незавидное. Документы в той поры Сохранилась малая талика, зато разночтений в них содержится великое множество. Однако это не помешало фигуре Дмитрия Московского основательно утвердиться в отечественной исторической литературе. Тому немало причин. Если вдуматься, сама ограниченность достоверных сведений о личности Дмитрия лишь дополнительный стимул, для фантазии художника. Далее. Не столь уж много известных историй битв живет столетиями в народной памяти, но название той, что положило начало освобождению Руси от полуторавекового мрака иноземного ига Куликовской, знает каждый. За победу на Дону над Мамаем и получил московский князь прозвище Донской. Наконец, то была не просто победа московской Руси, то была победа свободных русских людей, князя, витязя-ратника, аратая, ремесленника, купца, шедших на смертный бой за единую отчизну, с верой и надеждой, что рождающееся государство станет защитой созидательного труда, щитом от чужеземного ворога. И исполнителем русской мысли о насущном единении земли был, опять же, праправнук Александра Невского, внук Ивана Калиты, сын Ивана Красного, великий князь Срединного Владимирского княжества, князь Московский Дмитрий Иванович. И все же было бы неверно ограничиться только этими факторами. Как известно, Мамаева побоище не положило конец владычеству Золотой Орды на Руси. Достаточно вспомнить, что всего через два года после Куликовской битвы в дни Тахтамышева нахождения пала Москва, продолжались ежегодные выплаты в Орду. и ссаднищей, и неуместной ношей славы вынужден был ходить и собирать с миру по нитке с каждой деревни по полтине именно он, донской вождь. Вот тебе и победитель Мамая. Последний, конечно, никак не укладывается в рамки привычных представлений об облике национального героя. Тем важнее понять мотивы, по которым вот уже свыше 600 лет Дмитрий Донской причисляется к когортии наиславнейших сынов отчизны. Примечательно, какие мысли и чувства впитывал Дмитрий с молоком матери, кто и как воспитывал и образовывал княжича, кого он почитал за учителя, с кем рядом мужал и как складывался характер, каков был реальный уровень его культуры, В чем сказывались симпатии и антипатии, какие проявлялись привычки, даже какой внешностью был наделен князь, сведения об этом достаточно скудны. Как быть? Заняться, естественно в таком случае, для романиста домысливанием, игрой воображения попытаться прояснить недорисованный портрет, сотворить... Очередную сказку о легендарной личности. Юрий Лощиц избрал другой путь – логической реконструкции событий. Судьба Дмитрия прочитывается писателем через осмысление исторических перипетий вокруг усиления Москвы и его деяний как главы Владимирско-Московского княжества. Наивно было бы полагать, будто автору удалось уточнить, просветлить все, что дошло до нас с сокрытым завесой времени. Оригинальные и остроумные гипотезы, предложенные им, разумеется, не есть безусловная истина. Не все из них кажутся наиболее предпочтительными среди уже существующих. Но нельзя не признать, что целый ряд, по-новому объясненных автором «Темных мест» в биографии Дмитрия, позволяет значительно углубить наше понимание исторической роли Москвы с ее миссией «Собирательницы освободительных сил». Выстраивая в свой черед событий жизни Дмитрия Донского и подбирая ключ к проблемам общерусского значения, писатель задается вопросами, Внешне чисто личными приковывает наше внимание к деталям, вроде бы сугубо частным, семейным. Кто была мать Дмитрия? Кем прославленному внуку Ивана Калиты приходился тысячский Василий Вильяминов, родным дядей по материнской линии? Но почему об этом обстоятельстве нет ни одного упоминания в летописях? И не могло ли произойти так, что составители или позднейшие правщики и переписчики Московского свода по каким-то соображениям не захотели, чтобы известие о родстве княгини Александры с Вильяминовыми сохранилось для потомков? Почему великий князь Московский повенчался с Нижегородской княжной Евдокией не у себя дома на Москве и не у нее дома в Нижнем Новгороде, а в достаточно удаленной от Москвы и от Нижнего Коломне? Зачем Дмитрий переоделся перед боем? Значит ли это, что великий князь ощущал себя смертником? намеренно или обреченно подставляющим голову под вражий меч. Что за болезнь одолевала и одолела Дмитрия Донского в последнюю его весну? Такой авторский подход, надо заметить, нисколько не мельчит и не суживает повествование. Роман-версия Юрия Лощица Дмитрия Донской не житие московского князя, радеющего о славе и чести своего рода, а повествование о великом политическом деятеле, который в условиях острых общественных противоречий сумел объединить всю северо-восточную Русь, и она выступила единой в час решающей схватки с угнетателями. Исторические романы, как известно, рождается не измениться, из обеспокоенности проблемами науки и истории. Они всегда пишутся для прояснения какой-то современной идеи. Центральная идея Дмитрия Донского, которую читатель найдет, созвучной нашим дням, идея единения энергии и воли русского народа. Избранная писателем эпоха, как нельзя более способствовала развитию этой идеи. Время Дмитрия Донского в изображении Юрия Лощица – это время перестройки, когда сам век поворачивал на новое. Именно в годы княжения Донского, говоря сегодняшним языком, шло формирование нового мышления, без которого были невозможны великие перемены. На пепелищах удельной, многоверховной, раздорной Руси Взрастала Русь иная. Процесс объединения русских княжеств был закономерен и необратим. Старая кровь не грела, но это лишь доводило до предельного напряжения, противоборства привычного и нового укладов, мировоззрений, нравственности. На Куликово поле вышла не Москва, явилась Русь под водительством Москвы. Здесь рядом плечом к плечу стояли и князь, и боярин, и смерть, весь стойкий народ, который осознал необходимость единого государства и разумной, демократичной государственной власти, радеющей об Отечестве, о родной земле, о крепости национального духа, о культуре народа. Воинское объединение – «Стало тогда прообразом объединения государственного, общенационального, и Куликовская победа была победой не только над внешним врагом, но и над внутренним раздором», – подводит итог Юрий Лощиц.